Часть пятая. Видно, здесь за последними домами города никогда ничего не строили. Пустырь пересекали тропинки, заросшие плесенью имхом. Вчера роботы притащили их образцы и Павлыш засел на ночь в лаборатории. Потом к нему присоединился Вас. Биологи решили, что плесень мутация, приспособившаяся к жизни на мертвой планете. Вернее всего, она недавно покрыла этот пустырь. Раньше здесь росли трава и кусты. Снежина подобрала высохшую ветку и протянула ее ежу. Тот взял ветку длинной рукой и спрятал в свой горб. Павлыш потом разберется. Мелкие капли дождя били по шлему и стекали струйками к плечам. Приходилось время от времени вытирать, забрала перчаткой. Но все равно через минуту мир снова начинал дрожать и расплываться, искаженной струйками воды. Баков увидел тропинку и свернул на нее, отклонившись от прямого пути к домам. Шагов через 20 тропинка раздвоилась мощенная камнем дорожка вела к дому. У закрытой растрескавшейся двери стояло дерево. На надломанной ветви сохранились бурые скрючившиеся листья. «Подождите здесь», — сказал Баков, Снежине и Бауэру, и для сведения Загребина добавил, «Сейчас войду в помещение». Снежина рассматривала дом. Закрытая дверь, краска облупилась, и между ее розовыми пятнами проглядывает серое дерево. Несколько окон, шесть или семь по фасаду, Окна высокие и узкие, сужаются кверху. Некоторые закрыты ставнями. Раньше в окнах были стекла, но стекла вылетели, и осколки валяются на дорожке. Некоторые из осколков белые, на окна были наклеены полосы бумаги. Плоская крыша выступает далеко над стеной. Тем временем Баков подошел к двери и потянул ее на себя. Дверь скрипнула и отворилась. Баков включил фонарь на шлеме и медленно повернул голову, обшаривая лучом комнату. «Пусто!» — решил он, наконец. «Пойдемте!» Ёж подвинулся по дорожке к самому входу, и Снежина знаком приказала ему ждать. Первая комната была пуста, только на дальней стене висела картина без рамы и прибор с циферблатом, похожий на часы. Лучи фонарей метались по комнате, играя тенями на стенах. Дверь в следующую комнату была открыта, Баков сделал шаг к ней, Но вдруг остановился, прислушался. Снежина тоже услышала тихое постукивание, быстрое и ровное, будто кто-то на цыпочках пробежал через ту комнату. Прибавь мощности! шепнул Бауэр. Баков переключил фонарь на шлеме, и тот кинул ослепительный поток света. И тут же постукивание пропало, будто налетев на препятствие. Что-нибудь случилось? спросил в шлемах голос загребина. Тише! прошептала Снежина. Баков сделал шаг вперед. В дверной проем. Вот она, — сказал он. Снежина заглянула ему через плечо. Пойманная в ловушку яркого луча, ослепленная, в углу комнаты сидела рыжее животное, похожее на крысу, только без хвоста, с большими острыми ушами. Услышав голос Бакова, крыса, будто очнувшись, бросилась к высокой кровати, занимавшей чуть ли не половину комнаты, и исчезла под ней. Обнаружили животное, похожее на крысу. — доложил обыденным голосом Баков. — Поймать пока не удалось. — Интересно, — сказал Загребен. Баков, задумавшись о чем-то, кивнул. — Может, отодвинем кровать? — спросил Бауэр. — Эта Дуся могла построить себе гнездышко. Баков ничего не ответил, но потянул на себя кровать, аккуратно засланную истлевшим ветхим покрывалом. Снежина ахнула. За кроватью обнаружилось большое гнездо, из которого к щелям между стеной и полом кинулись крысята. Бауэр открыл ставни, и в комнату вошел серый дождливый день. Потом осмотрели остальные помещения. Снежина удивилась не схожести таких знакомых вещей, как плита, кастрюли, стулья. Будто изобретатель долго ломал голову, чтобы сделать их не такими, какими положено им быть в Москве или Париже. На синей планете вся мебель стала и стулья, и кровати почему-то были на трех, пяти или даже более ногах, с треугольными и пятиугольными поверхностями.